Кроме общих дел с посадскими людьми, у крестьян, уездных были еще свои мирские дела, свои интересы. Они выбирали старость, выберут и напишут. Выбрали меж себя человека доброго. Быть и ему за нашим выбором от крестьян в старостах. Всякие изделия и подделки делать, нанимая на наши мирские сборные деньги. А воровством ему никак не воровать, а станет воровать и на нас, на всех, пеня великого государя». Выбирали мирских посыльщиков, должность тяжелая, потому что они должны были становиться лицом к лицу с взыскательной властью, с и подьячем, которых нужно было покормить прежде всякого дела. Выбирали земского пристава, причем писали, «Все крестьяне выбрали земского пристава такого-то, весть ему держать в нашей волосе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 Мы крестьяне выбрали и излюбили отца своего духовного такого-то к себе в приход. И как его Бог благоволит, и святой владыка его в попы посвятит, и будучи ему у нас в приходе служить и к церкви Божьей быть подвижну, к болям, больным и роженицам с причастием и молитвами быть подвижну и со всякими потребами. А он человек добрый, небражник, не пропоится, ни за каким хмельным питьем не ходит, человек он добрый, в том мы, старосты и мирские люди, ему и выбор дали. Все это надобно было писать, но кто же писал? И для этого выберут и напишут. Быть такому-то церковным дичком, к церкви быть подвижну, у начальников послушну и покорну, и у наших всяких мирских дел у письма быть всегда готову, а руга ему с нас сбирать луковая рожь по полуосмирицы с лука, петровская и осенняя. Были волости еще со времен Грозного, получившие грамоты на выборы своих земских судей и земских целовальников. При этих выборах христиане давали такие записи. Выбрали мы и полюбили государеву делу выборные земские судьи такого-то.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 о целовальнику и соцкому у земских у всяких дел и у поимки воров татей и разбойников и душегубцев с выборным судьёю у расспроса и поимки быть за один человек а нам крестьянам с ним судёю за всякими воровскими людьми ходить в погоню и ловить вместе ему судье судить и указ чинить безволокитно полуслов и поминков не брать Другу не дружить, недругу не мстить.